Глава двадцать 29. Сквозь вялую дрему до меня доносятся мужские голоса, от звука которых сознание постепенно вливается в кровь вместе с воспоминаниями. Запах лароформа и навоза, Крофт направляющий на меня камеру, злой коротышка, говорящий о том, что меня изнасилуют, Прайд выламывающий дверь, Кейн берущий меня на руки, Кейн моющий мне волосы. Прошу прощения, что пришлось будить вас, мисс Солман. Звучит надо мной приятный баритон. Разлепив веки, упираясь взглядом в склонившееся лицо седовласого мужчины с лучами добрых морщин в уголках глаз. Я доктор Кариган, пришёл по просьбе мистера Колдфилда, чтобы вас осмотреть. Требуется несколько секунд, чтобы до меня дошёл смысл его слов, после чего я киваю в знак согласия и покрепче запахнув на груди халат, сажусь. Голова слегка кружится. И мне приходится упереться ладонями в одеяло, чтобы предательски не покачнуться. Обведя глазами комнату в поисках второго говорившего, я замечаю Кейна, облокатившегося о комод и молча наблюдающего за происходящим. Он одет в безукоризненный костюм, волосы уложены, лицо гладко выбрито. Очевидно, что бессонная ночь и спасение моей жизни для него не повод для отдыха. Я беззвучно здороваюсь с ним одними губами. И получив в ответ лёгкий кивок головой и спокойствие взгляда, перевожу глаза на Карегана. Мужчина опускается на край кровати рядом со мной и, одарив меня успокаивающей улыбкой, поясняет: "Я собираюсь провести небольшой осмотр и взять у вас анализы, и при необходимости поставлю капельницу, после чего мы с вами попрощаемся". Слегка склонив голову в бок, он шутливо сетует: "Мало кто любит врачей, поэтому обещаю не быть слишком надоедливым". Всё в порядке. Как ни стараюсь, улыбки из меня не выходят, лишь губы нервно дергаются. Делайте то, что посчитаете нужным. Наклонившись, мужчина открывает чемодан и в сопровождении пристального взгляда Кейна извлекает оттуда тонометр и стетоскоп, после чего приступает к осмотру. В перерывах между прослушкой дыхания и пальпацией лимфоузлов он задает вопросы о моем самочувствии, и я на них отвечаю. Нет, у меня ничего не болит, разве что кружится голова и клонит сон. В последний раз я ходила в туалет больше суток назад. Нет, у меня не всегда такие холодные руки. Нет, у меня не наблюдалось аллергии на препараты. Да, я всегда была худой. Когда врачебный допрос окончен, доктор Кариган снова лезет в чемодан и достав оттуда катетер и шприц, перетягивает жгутом мою руку и ловко вводит иглу в вену. Я с детства боюсь вида крови. Сейчас же безучастно смотрю, как пробирки по очереди наполняются темно красной жидкостью не испытывая ровным счётом ничего. Очевидно оглушённая апатия всё ещё не собирается меня отпускать. Результаты анализов будут готовы чуть позже, но капельницу с электролитами я поставлю вам прямо сейчас, сообщает мужчина, аккуратно укладывая пробирки в белый кейс. То, что у вас обезвоживание, и так очевидно. Жестом бывалого фокусника он вытягивает из своего бездонного чемодана складную треногу и вешает на неё капельницу. Воспоминание вспышкой обжигает сознание, за секунду перенося в зловенное помещение, в котором мулат-охранник проделывал схожую манипуляцию, и чтобы не поддаваться нарастающему приступу паники, жмурю глаза и стараюсь глубоко дышать. Не хочу выглядеть истеричкой перед Кейном и этим мужчиной. По истечении 20 минут капельница заканчивается, после чего мужчина упаковывает остатки своего врачебного снаряжения в чемодан и ласково похлопав меня по руке, встаёт. Результаты сообщу вам позже, а пока могу сказать, что помимо потери электролитов, серьезных проблем со здоровьем я у вас не вижу. Капельницу нужно будет повторить в мой следующий визит. Он ободряюще улыбается, демонстрируя углубившуюся сетку морщин вокруг глаз. Вы здоровая молодая женщина, мисс Солман. Так что, думаю, причин для беспокойства у вас и мистера Колфилда нет. С последней фразой я машинально смотрю на Кейна, словно он должен опровергнуть утверждение доктора Каригана о том, что он за меня беспокоится. Однако он продолжает хранить молчание. Попрощавшись, мужчина направляется к двери, и Кейн, бросив на меня короткий взгляд, выходит следом за ним. Я слышу удаляющиеся звуки их голосов и вновь сползаю на подушку, хочу еще поспать. В следующий раз я открываю глаза от мягкости прикосновения и звука грудного тембра, чем-то напоминающего голос мамы. Прищурившись, вижу перед собой приятную женщину лет сорока в белой рубашке и темных брюках. Доброе утро, мисс. Я Джулия, домработница мистера Колфилда, поясняет она и указывает рукой на тумбочку, где стоит поднос, накрытый знакомой металлической крышкой. Я принесла вам завтрак. Я хочу сказать, что не голодна, но в последний момент передумываю. И поправив за спиной подушку, сажусь. И пусть у меня нет аппетита, я должна заставлять себя питаться во благо собственного здоровья, а иначе для чего Кейну и Прайду было меня спасать? Спасибо, Джулия. Разместив поднос у себя на коленях, открываю крышку, ожидая увидеть панкейки. Однако вместо них обнаруживаю яйцо скрэмбл и жареные полоски бекона. Я вас оставлю и приступлю к уборке, тактично говорит Джулия, глядя, как я в нерешительности замираю с вилкой в руке. Зайду к вам чуть позже. Приятного аппетита, мисс. Она слегка пружинищей походкой идет к двери, а я, вдруг вспомнив, какая мысль настойчиво зудить в закоулках моего заторможенного сознания, окликаю ее. Джулия, «А Прайд внизу. Лицо женщины выглядит немного растерянным, когда она оборачивается и пожав плечами отвечает. Внизу на диване сидит мужчина, но я, к сожалению, не знаю его имени. Попросить его к вам подняться? Я отрицательно кручу головой и посылаю Джули слабую улыбку. Спасибо, я сама спущусь после того, как поем. Мне просто необходимо увидеть Прайда и лично выразить сожаление, что своей выходкой я создала ему проблемы. В машине мне совершенно точно не показалось, что между ним и Кейном царило напряжение. кое как осели в половину завтрака, я ставлю поднос на прикроватную тумбочку и осторожно встаю. Голова все еще кружится, а ноги ощущаются неустойчивыми, но передвигаться вполне можно. Умывшись и потратив около 20 минут, чтобы расчесать спутанные волосы, переодеваясь в толстовку и легинсы изоло йога, и спускаюсь в гостиную. Прайт При звуке моего голоса, сидящий на диване мужчина оборачивается, и заготовленная фраза мгновенно застывает в горле. Он одет как Прайд, и даже причёска и телосложение похожи, но все же это не он. "Добрый день, мисс Солман", говорит мужчина, поднимаясь. "Я Алистер". "А где Прайд?" до боли стискиваю пальцы в кулаках. Пусть это звучит не слишком вежливо, но чувство так-то растворяется под прессом стремительно нарастающей вины и уверенности в том, Что замена моего сопровождающего не случайна, и Прайда я больше не увижу. Не располагаю этой информацией, Мисс Солман. Такой ответ меня не удивляет, видимо, потому, что я слишком часто его слышала. Если вы хорошо себя чувствуете, я мог бы отвести вас на прогулку в парк, продолжает мужчина, на что я быстро мотаю головой. Пусть это глупо, но мне кажется, что поехать с ним будет нечестно по отношению к Прайду, который пострадал из-за меня. Спасибо, но я предпочту остаться в своей комнате. Не дожидаясь ответа, я разворачиваюсь и, превозмогая возникшую одышку, бегу вверх по ступенькам. Уход Прайда меня расстроил настолько, что в глазах собираются слезы. Возможно, потому, что я привыкла к его молчаливому присутствию и исходящей ауре спокойствия, а возможно, потому, что чувствовала, что, несмотря на сдержанность, он все же мне симпатизирует. Закрывшись в комнате, я весь день провожу в кровати, бесцельно разглядывая потолок и периодически впадая в дрему. В обед вновь появляется Джулия с подносом горячего супа, и поставив его на тумбочке, с улыбкой желает мне приятного аппетита и уходит. Мне удается съесть его почти весь, после чего я вновь принимаю лежачее положение и отворачиваюсь к окну. Я бы очень хотела позвонить Кристин, вот только мой телефон отобрали похитители, и теперь я осталась без связи. Когда настенные часы показывают начало седьмого, дверь без стука распахивается, и в комнату решительной походкой входит Кейн. Судя по тому, что он одет в тот же костюм, что и с утра, он только что вернулся домой. Привет. Я сажусь и машинально прикрываю ноги одеялом, в попытке защититься от его изучающего взгляда. Оглядев меня, Кейн переводит глаза на пустую тарелку на тумбочке и едва заметно кивает, словно выражая одобрение. После чего опускается на кровать рядом со мной. Как ты себя чувствуешь? Его тон тот же, что и доктора Каригана, спокойный и собранный. Я в порядке. Голова все еще кружится, совсем немного. Пришли результаты анализов. Помимо обезвоживания больше никаких отклонений выявлено не было. Завтра с утра Кариган поставит тебе последнюю капельницу, и ты вновь сможешь вернуться к занятиям йогой. Я открываю рот, чтобы возразить, но Кейн мне не позволяет продолжая размеренно говорить, как это делали университетские преподаватели на лекциях, делились информацией, подразумевая, что студент ее усвоит. Завтра в три у тебя назначен визит к психотерапевту. Будешь ходить к нему трижды в неделю, пока не отпадет необходимость. Кориган выписал тебе витамины и успокоительные. Их нужно будет принимать. Почему ты заменил Прайда? Выпаливаю я, впиваясь глазами на невозмутимое лицо потому что он не справился с поставленной задачей, не меняя тон, отвечает Кейн, спокойно удерживая мой взгляд. Но он совсем не виноват. Откуда ему было знать, что я выйду с черного входа? Оттуда же, откуда узнали люди Крофта. Ничто не мешало ему поставить там своего человека, но он этого не сделал. Чувство вины и отчаяния вновь атакуют меня, и я начинаю судорожно подыскивать слова, чтобы его оправдать. Это потому, что он доверял мне, смотрю на него с мольбой. Мы с ним подружились, и я его подвела. Прайт не был твоим другом, негромко, но твердо произносит Кейн, в очередной раз опуская меня на землю. Он был твоим охранником, а эта оплошность ему непростительна. Ты уволил его? Нет, я не уволил его, но с тобой он больше работать не будет. Ты очень суров к людям, Кейн. Я больше не делаю попытки оторвать взгляд от одеяла, потому что не готова увидеть непробиваемую сталь в его глазах. Такова плата за принятие сложных решений. Кровать отпружинивает, что означает, что Кейн встал, и наш диалог окончен. Сейчас тебе принесут ужин. Я не хочу идти на йогу, бросаю, в удаляющуюся спину. Я вообще ничего не хочу. Кейн останавливается рядом с дверью и, взявшись за ручку, поворачивает голову в мою сторону. Очень жаль, потому что на йогу тебе ходить придется. Если твоему здоровью ничего не угрожает, одного дня, проведенного в постели вместе со страхами и жалостью к себе, вполне достаточно.